Глава шестнадцатая Умновы после пожара жили в прирубе к сельскому клубу, где раньше ютилась большая семья поповского кучера. Жилье добротное, стены ошелеваны тесом и под маслом, окна большие, как и в хозяйских хромах, воздух сухой, но беда да и немалая не было в прирубе русской печи, что невыразимо огорчало кириллиху любившую поваляться на горячих кирпичиках, где всегда угойно и сыто пахло овчиной, солодом, смесью сухих трав. Каменка с чугунной плитой и тяжелой дверкой в сравнении с русской печью мало брала дров, исправно нагревала кухоньку и избу, однако суточных щец в ней не сваришь. И вообще еда с плиты не того упрева и вкуса, и с хлебом чуть побольше выпечка, иди к соседям. Одна Кириллиха обходилась и каменкой, пекла калачи на угольках, да опять, сколько бы ни сидели они, румяна их не красили. Нарошнейший хлебец, вздыхала Кириллиха и стыдилась угощать им гостей. Не калачи, а укладники, девка-матушка. Вчера, по случаю гостя, завела большую квашню, и сегодня выпекала хлеб у Строковых. Валентина Силовна помогла ей. Валентина Силовна, вернувшаяся с фельдшерских курсов, уже не была той порывистой и вертлявой, как прежде. Вся она заметно пополнела, стала вроде поменьше ростом, осела, что ли, но приобрела ту прелестную и покойную осанку, какая приходит к женщинам в годы зрелости. В словах и движениях ее чувствовалась та же степенная выдержка, а слушая собеседника, научилась склонять голову к плечу и чутко поднимать бровь. Своим вниманием и учтивостью она покорила устоинских баб, которые несли ей свои недуги с доверенной надеждой. А Кириллиха по-соседски делилась с нею травами, рецептами настоев и выворок, так как лекарства на село почти не давали, и установилась между ними взаимное уважение. Уложив выпечку в большую корзину, Кириллиха подняла было ее, да вдруг охнула и опустилась на лавку, побледнела, округлила глаза. Валентина Силовна дала ей холодной воды с каплями валерианы и приневолила посидеть. — Так недолго и уходить себя, Кирилловна. Мыслимо ли, берешься за такую тяжесть? А Яков-то он, что ж, не пришел, вот и пособил бы матери. — Да ведь он гость девка-матушка, уж я сама. Эх, вальшка Валюшка, то ли на веку-то Роблина. Ослабление во мне со вчерашнего дня, когда он взошел да вскашлянул у порога, я в кухоньке была, меня так и опоясало. Кириллиха сухими изведенными пальцами обхватила свои ребра и, открыв рот, показала, как ее опоясало. Стою ровно столб, А пол из-под ног девка-матушка куда-то к лешему на стену так и понесло, и понесло, не знай, как не рухнуло. А ночью сердечко припадет, припадет, как сквознячком его тронуло, и не спала. Какой сон! Ведь он пришел живой, одет, обут, яквт Бумажник на стол положил. Вот так-то. — Хоть того будь крепче, а крякнешь Кириллиха рассмеялась и покрутила головой. О болях своих, конечно, забыла, и, лизнув кончики пальцев, полезла в кармашек куртки за кисетом. Валентина Силовна участливо слушала ее, видела сухую, шелушившуюся кожу ее рук и посоветовала, а вот курить-то и бросить бы, Кириллна. для сердца это совсем гибельно. Эх, знать бы ее, где она погибель-то! Ешутка домой заявился, я скажу, так тому обрадила, едва копытцы не откинула. Теперь и суди. Ждешь от Горького, а загинешь на сладком. Вот то и говорю, где она, погибель-то наш. Брось, надо, Кирилна. Это я на полном основании. Да, зарекалась уже. Взять так в десять раз не уложишь. Одних кисетов пожгла с табаком вместе не счесть. К лешему, думаю, провались зелья. Однажды три дня в рот не брала, и задохлась в усмерть плюнула, да зачала сызного. А ведь ты тоже баловалась. По глупости. Ну, зна мне от ума. А вот как ты отреклась? У нас на курсах из ста девушек ни одна не курила. Погляжу на них, кровь с молоком, завидовать стала. Лички у всех чистые, белые. Да ведь я, Валюшка, даже и брошу, с личка белой не сделаюсь. Кириллиха захохотала и задохнулась кашлем. — Господи, прости, труба дымогарная! — Видишь, как баска-то их вывела! Лички белые, чистые и грамотные. — Да ты и сама теперь, ты и сама теперь всем невеста завидная. Дай бог тебе жениха первостатейного. Кириллиха вдруг осеклась, уличив себя на какой-то нескромной мысли, перекинулась совсем на другое. Теперь ты у нас своя, Устоинская докторша. Вот она, новая эта власть. Давай-ка, Кирилловна, я помогу тебе. Берись с той стороны. Напекла. На все село хватит. Валентина Силовна взялась за ручку корзины, и Кириллиха, брякнувшая было спичками, не стала раскуривать. Так в зубах и понесла толстую неуклюжую завертку. Любава встретилась с ними у ворот. То, что тут оказалась Валентина Силна, Любави не понравилось. Она со стыдом и ужасом поймала себя на обидном, ревнивом чувстве и поняла, что плохо знает свое сердце, которое, видимо, жило своими неведомыми ей нуждами. Смутилась немного и Валентина Силна, но не выказала себя, а, поставив на крыльцо корзину, громко с прежней своей веселостью крикнула «Эй, хозяин, вставай с постели, пироги давно поспели». На крыльцо выскочил Яков в белой нижней рубахе, белых шерстяных носках чуть не до колен, через плечо полотенц. Одна щека в мыле, увидев мать и гостей, остолбенел, но тут же нашелся, весело распахнув руки. — Что ж, не сказали-то, что придете? Я бы ждал, а то, видите, того-этого. Он смешался и, вытирая полотенцем полубритое лицо, смеялся сам над собой. — Не готовый я, выходит с хлебом солью тебя смело осматривая якова сказала валентина силовна принимай вноси ну девки считай погроб жизни милости прошу яков подхватил корзину и понес ее в избу кириллиха держала дверь а любава и валентина Силуна замешкались перед порогом кому войти первый Пока Кириллиха усаживала гостей да выкладывала перед ними на стол стряпанцы, Яков добрился на кухоньке, надел рубаху и подпоясался витым шелковым поясочком. Розовая сатиновая рубаха со множеством белых пуговиц по косому вороту, которую Яков раньше надевал только по праздникам, теперь оказалась ему тесной, особенно под мышками. Он шевелил локтями и лопатками, чтобы повольней осадить ее на плечах, и вдруг радостью отозвалось ему и детство, когда вырастал он из своих одежонок раньше, чем мать давала изнашивать их. Счастливый от гостей материнских хлопот и запахов свежего хлеба вышел к столу. — Вот теперь здравствуйте, дорогие гостеньки! — Здравствуйте, Валентина Силна и Любава Федотна. Что, мать, придется ведь бежать в Потребиловку! Как в добрых гостях, Яша, стол пустой не будет. Вот я бабонькам своего заводу. С каких пор держу? На колгановом корне, девки-матушки. Сама бы пила, да деньги надо. Кирильха припечатала на середку стола плечистую бутылку, сбегала за стопочками, обдула их, обгладила, с уважением поставила перед каждым. Себе не хватило, об этом и не подумала даже принесла еще вареной свеклы, увидев, что бутылка все еще не открыта, зубами раскачала и вынула из горлышка туго с трепицей посаженную пробку. Так всех и обнесло застарелой сивухой. Но Якову и гостям было не до бутылки. Они переглядывались, заново узнавая друг друга и почти в открытую удивляясь тем огромным переменам, которые оставило на них время. Яков, низкоостриженный, с выпавшими бровями, поразил женщин голым морщинистым лбом, который старил его на добрых два десятка лет. Глаза у него были приветные, улыбчивые, но и вокруг них были глубоко втравлены те же немолодые морщины. Изблизи хорошо виделось, что кожа на его лице ослабела и сделалась шершавой, с заметными натеками в подглазьях. И чем внимательнее разглядывали его женщины, тем дальше и дальше уходил тот, прежний Яков Назаровичумнов, а вместо него приходилось знакомиться с новым человеком, выходцем из другого, незнаемого мира. В суете и хлопотах, ослепленной радостью, меньше всех замечала перемены в сыне Кириллиха. Ее тревожило только одно, что сделался он по ее заключению каким-то робосным и ей подумалось, что он подшиблен хворью, которую легко выпарить в жаркой бане. Далее, не имея времени задуматься, мать совсем успокоила себя. Не от родной матушки пожаловал. Там от канебось не спрашивали, какого молочка выпьешь, парного или из ямки. Валентина Силовна прежде недолюбливала Якова, считая его выскочкой, неспособным управлять большим селом, и когда его забрали, Беззлобно, но сукоризной подумала, — Гонорта осадят, там нахудо не научат, а то все по команде, ровно поставлен над солдатами. Но вот увидела Якова и почувствовала, что бодрится он через силу, значит, немалой ценой рассчитался за потерю. Судить по виду, побывал под жерновами мелкого помола. Вот бы когда на сельский-то совет уж теперь чего бы лучше. Любава сидела у стола против Якова и только изредка поднимала на него свои большие строгие глаза, будто боялась, что они выдадут ее тайну, какую именно она и сама не знала. Зато хорошо разглядела его руки. Он держал их на столе как-то экономно, почти без движений, Запястье у нее было по-прежнему такое же узкое, девичье, но суставные узлы на пальцах шишкасто набрягли и окостенели, так что пальцы не лежали один к другому и не разгибались из привычного хвата. Любова знала, что так скрючивает и разносит руки от долгого полоскания грубого ей в проруби. Она внутренне вся сжалась, вспомнив, как обмирает сердце от мучительной боли, когда оледеневшие руки начинают согреваться. А я ведь ему сказала как-то, погляди, у тебя и ручки -то совсем не мужские. Боже праведный, как мы злые и беспощадны, только бы уколоть больней. Я никогда и никому не скажу худого слова, ведь мы не знаем, что ждет всех нас в жизни. Теперь уж не робость, А стыд мешали Любави глядеть на Якова, и она окончательно потупилась, прикрыв глаза тенью ресниц. Любава, Любавушка дважды обратилась к Кириллиху гости. — Не весь голову, не печаль хозяина. Бери-ка, бери, бери при губе. На радостях. Яков и Валентина Силовна потянулись к ней со стаканчиками. Любава рассеянная поглядела сперва на Валентину Силну, потом на Якова, и только тогда поняла, что ее приглашают выпить, и взялась за свой стаканчик. Грех мне, за рюмкой-то сидеть, не затем шла. В гостях что, в неволе, девка-матушка? По хозяину надо, поддакнул Яков и стал теснить любавину стопку своим стаканчиком. Не воссуждение, любава Федотна за встречу и за близких родных до да далеких. Оно и выйдет все по порядку. Уж я то знаю. Любава так вся и занялась жарким румянцем, а Яков вроде встрепенулся с ласковой и веселой настойчивостью стал наседать на ее стопку. Валентина сильна поняла, что между Любавой и Яковом произошел какой-то разговор, потому что оба они согласно выпили оба взяли по пирогу и стали есть их, обдувая и обжигаясь. В той одинаковой торопливости, с которой они принялись за горячие пироги, угадывалось их намерение скрыть от других и от себя что-то соединявшее и радовавшее их. Валентина Силовна едва пригубила венца, но ни Яков, ни Любава не обратили на это никакого внимания, потому что были заняты своими мыслями. Они не разговаривали, не переглядывались, но именно в этом Валентина Силовна и видела их сближение, уже точно зная, что думают они об одном и том же. Ей сделалось неуютно, и она засобиралась домой. Да ей и так уже была пора идти на утренний прием. Ай ты уходишь удивилась Кириллиха, выглянув с кухни. Посидела. С Яковом Назарычем повидалась пора. Пора со двора, а ты чай в гостях, вроде между делом заметил Яков. И закуски не отведала, зло в рюмке оставила. Недорого пита, дорого быта. Пойду. Там уже такуют. Такуют, девка матушка. Бабы те единой минутки не подождут. До свиданияца. Милости просим к нам. До свидания. Валентина Силовна откланялась и вышла. Проводить ее утянулась и Кириллиха. Я ведь пришла, Яков Назарыч. Может, весточку за тобой дали? Как же, как же, любава Федотна, и приветы, и поклоны. А Дуняша и посылочку собрала. Яков поднялся и достал с узких палацев над дверьми. Сверток в мешковине, чего уж она собрала, не скажу, у самих не лишка. А Харитон и письмо туда же зашил. На словах велели кланец, и слезы были не без того. А так ничего. Сладкого не лишка это прямо надо. Харитон Федотович на лошади торф возит, а Дуняша у мужиков барак метет, моет, стирку берет, все кусок хлеба. Ребятишки, слава богу, справненькие, соседская старуха настарит их. Молоком рассчитываются, старшенькая все допытывается, скоро ли домой. А Дуняша не удержится, да и скажет, нет у нас дочушка дома. Был, да нету. И обе зальются. харитон Федотович, избушку срубил, вот такесенькая, в половину нашей. Яков ладошкой отрезал часть своей избы, прикинул, не заузил ли, и подтвердил — как раз в половину. Смурной част. Говоришь с ним, а у него свое в голове. Да — Душ не попивает ли? — Нет, Любава Федотна, сохрани и помилуй. Он поведение строгого. А томит его, значит, что человек он семейный. На предприятии исправно работает, а документов никаких не имеет. Я, — говорит, — ровно заяц. А я опять ему свое. Скажи спасибо, что вот так все. Повеселеет вроде, а потом снова за свое. Да надо думать, обможется. Не такое еще людям выпадает. Рассказывал Яков просто, спокойно, и его правдивая крестьянская рассудительность так утешила Любаву, что она с новым, волнующим ее интересом, стала подсматривать за Яковом, почти не думая о Харитоновом житье-бытие. «Теперь уж им трястись с места на место не приходится», — вне связи со своими мыслями сказала Любава. «Обратная дорога заказана, да и дом взят». Возле стройки худо-бедно кормиться можно. А что ж еще -то? Да нет, Харитон, видишь ли, все еще посет думку об устойном. А возде выйдет какая перемена. Я к тому и сказала, что с места на место не ускочишь. А ты, Яков Назарыч, небось, тронешься на городские хлеба? Не сеять, не пахать. Любава отодвинулась от стола, ноги свои в сапожках поставила на нижнюю связь табурета, посылочку устроила на коленях, а сверху положила руки. То, что она не собиралась уходить, то, что обращалась к нему на «ты», — приподняла Якова. Он улыбнулся своей виноватой улыбкой, и трогательная покорность отразилась на его грубом лице. — Я на все согласен. Пахать так пахать, а то и в город можно. Как присоветуешь? Вон как. До своей-то головы нету, что ли? Любава Федотовна, этой минуты, считай, больше двух лет ждал. И не чаял даже. Слово к слову складывал, как стихи, а до дела дошло, все куда-то оборвалось. Я уж и не думал, что жить буду на этом белом свете. Потерялся там совсем, с концом. Попросту сказать, сложил соколик крылья. Все было не по силам. Мерзлую землю рою и, думаю, упаду сейчас, и самого забросают. Смирился. Не я один. Тем более каяться мне было не в чем, и жалеть нечего. И вдруг пала ты мне на ум, как спасение. Через тебя за жизнь стал цепляться. С одной думой ложился, с одной вставал. Тобой и выжил, Люба Федотовна, словно к огоньку подсел, обогрелся. А потом даже верить стал, что выстрадал свое. Судьба, да и только. Конечно, каких огородов не нагородишь, если думать станешь день и ночь? Да все об одном. Тогда-то вот и рассудил сам про себя, что за все муки моя ты и только. С этим и приехал. А сейчас поглядел на тебя и отрезвел вроде. Ты такая же, строгая, далекая. Видать, не приблизили тебя ко мне мои молитвы. Рухнул весь мой огород. Да я-то по-другому не думаю. Спасибо и за то, что посвятила мне в горький час. Вот спрашиваешь, есть ли у меня своя голова? Одной головы, как видишь, мало. Любава попросту не ожидала от Якова столь горячей и сильной исповеди, которую она близко восприняла не умом, а своим сердцем, и в ней проснулась врожденная потребность кого-то жалеть, о ком-то заботиться и исполнять чью-то волю, чтобы вовсе забыть себя. Настороженность к Якову в ней не исчезла, потому что она не знала еще своего твердого отношения к нему, но в душе у ней складывались ответные слова, которые было боязно и приятно высказать. «Да нельзя мне так! Нельзя!» — остепенила она сама себя. «Может, и в самом деле судьба, так от нее не уйдем? Что уж прямо горит, что ли?» Любава сидела, потупившись, своими беспокойными пальцами выщипывала нитки из мешковины на посылке, а лицо у ней было строгое, замкнутое и даже холодное. Яков высказал очень трудное для него, к чему долго готовился, и вдруг понял, что не сумел передать даже и капельки из всей глубины пережитого и выстраданного им. Паник. Я знала, что ты будешь говорить об этом а что ответить не знала и не знаю. Вот это такое дело. Такое дело. Да я не требую никакого ответа. Спасибо, что выслушала. Спасибо тебе, надо сказать, за Харитона, за Дуняшу и ребятишек. Кто знает, как бы пришлось им без доброй руки. Главное не в том, Любава Федотна, опять встрепенулся Яков, обрадовавшись, что начался новый разговор. Я удивлен до сих пор, как ты насмелилась направить их ко мне. Ведь ты знала, что я с вашим хритоном на ножах. Это уж вот теперь мы сравнялись. Не у вас, ни у меня ничего нет, кроме рук. А тогда жили по-разному, это верно. По ели друг друга, тоже верно. Да вот попали в беду и смягчились, сроднились. В горе люди добрее, от матери знаю. А помнишь, с наганом-то ты доверился? Я тогда простила тебе, может, потому что хотела простить, сама была в горе. С тех пор я уж надеялась на тебя. Да я и сейчас одних мыслей, что попал ты на эту должность не сам по себе. Вспоминаю, как вы с Егором Бедулевым приходили к нам на Паденщину и зубатились с батей. Егорка пока своего не выколотит, не отвяжется, а ты уступчивый был. Потом плохо о тебе говорили на селе, а мне верилось и не верилось. Все время ждала случая, чтобы огреть тебя горячим словцом. Думала... Как он изловчится! Видишь, с каких пор ты мне застишь? Вернулась Кириллиха и напустилась на сына за то, что он не угощает Любаву, которая по хозяйскому недогляду даже и от стола устранилась. «Кто ж так гостей привичает, а?» Она засуетилась, потащила на кухню разогревать самовар, но вдруг смекнула, что мешает молодым людям, и, взяв ведра, загремела ими из избы. Но прерванный разговор между Любавой и Яковом уже не мог наладиться. Да больше и не нужно было никаких слов, потому что самое важное они сказали друг другу, и теперь надо обдумать все по порядку яков ждал что встреча с любавой выйдет более горячая но увидев любаву послушав ее сдержанную речь полюбил ее новой живой а не призрачной любовью и был счастлив сознавая что они хорошо сблизились засиделась я у вас яков назарыч еще раз спасибо за поклоны за посылочку а то давит сердце и давит к добру ли думаю поднялся и яков Да они теперь приместь. Он проводил Любаву на крыльцо и попридержал ее ладонь в своей руке. Еще бы поговорить нам. У Бога дней много, — улыбнулась Любава и не поторопилась взять руку.